«Боже мой!» – прошептала Калия, когда их ровер забрался на возвышенность неподалёку от того, что ещё недавно было заводом «Дахтан Мануфактуринг». «Всё уничтожено!» Большое оранжевое солнце Камалы почти опустилось за горизонт, но всё ещё давало достаточно света, чтобы можно было ясно рассмотреть картину разрушений. «Похоже, кто-то опередил нас!» – нахмурившись, заметил Андерсон. «Где же спасатели?» – спросила Калли. «Они уже должны быть здесь?» «Не знаю», – признался Андерсон, остановив ровер. «Что-то здесь не так. Подожди тут». Он выпрыгнул наружу, вытащил пистолет и, пригнувшись, побежал в сторону развалин. Он не пробежал и двадцати метров, как раздался выстрел, взметнувший облако пыли прямо перед его глазами. Андерсон замер на месте. Он находился на открытом пространстве и был совершенно беззащитен. Стреляющий мог легко убить его, если бы захотел. Это было предупреждением. «Брось оружие и сделай шаг вперёд!» Послышался голос откуда-то со стороны развалин. Андерсон сделал, как ему приказали, положил пистолет на землю и прошёл вперёд. Через мгновение из-за кучи обломков показалась знакомая фигура турианца – Его винтовка была наведена на Андерсона. «Что вы здесь делаете?» – требовательно спросил Спектр. «Хотел задать вам тот же вопрос», – ответил Андерсон, стараясь, чтобы его голос звучал более уверенно. «Пытаюсь выяснить, кто стоит за нападением на Сайдон». Сарен... Сарен раздраженно фыркнул, но оружие не опустил. «Ты лгал мне, человек!» Слово «человек» в его устах прозвучало как «обвинение». Андерсон ничего ему не ответил. Спектр сумел отыскать след, ведущий к заводу Дахтан, а это означало, что он достаточно умён, чтобы сложить части головоломки воедино. «Искусственный интеллект запрещен Конвенцией Цитадели», – продолжил Сорен, не дождавшись ответа. «Я доложу об этом совету». И снова Андерсон ничего не ответил. У него было такое ощущение, будто Сарен все еще пытается вытянуть из него информацию. Что бы ни пытался выяснить Турианец, от Андерсона он этого не добьется. «Кто стоял за нападением на Сайдон?» С угрозой в голосе спросил Сарен и поднял свою винтовку, прицелившись в грудь лейтенанта. «Я не знаю», – честно признал Андерсон, по-прежнему не двигаясь с места – Сарен выстрелил в землю у него под ногами. Андерсон вздрогнул, но не отступил назад. «Я же сказал, что не знаю!» – крикнул он, позволив гневу вырваться наружу. Он был почти убежден, что Сарен собирается его убить. Но он не собирался умолять его о пощаде. Он не даст какому-то турианскому головорезу допрашивать себя. «Где Сандерс?» – рявкнул Сарен, меняя тактику. «В безопасном месте!» Резко ответил Андерсон. Ни за что на свете он не позволит этому чудовищу добраться до Кали. «Она обманывает тебя», – сказал ему Сарен. «Она знает куда больше, чем говорит. Тебе следует еще раз допросить ее». «Я провожу свое расследование, ты свое». «Тогда, может, мне стоит сосредоточить свои усилия на ее поисках», – сказал он с оттенком угрозы в голосе. «А когда я отыщу её, то на моём допросе она раскроет все свои тайны». Мускулы Андерсона напряглись, но он не проронил больше ни слова о Кали. Поняв, что человек не клюнул на эту приманку, Турианец опять сменил тему разговора. «Как ты попал сюда?» «Больше никаких вопросов», – ровно произнёс Андерсон. «Если собираешься убить меня, то не тяни время». Турианец долгим взглядом обвёл окрестности, тающие в догорающем свете дня. Похоже, он принял какое-то решение и опустил оружие. «Я – Спектр, агент Совета», – заявил он с оттенком гордости, придавшим его голосу силу. «Я – служитель правосудия, поклявшийся защищать мир и покой в галактике. Убив тебя, я ничего не добьюсь, человек». И опять его слова несли в себе тонко замаскированное оскорбление. Сарен повернулся и пошёл прочь к едва видневшемуся вдали роверу. «Можешь покопаться в обломках, если тебе от этого полегчает». Бросил он через плечо. «Там ровным счётом ничего нет». Андерсон не двинулся с места, пока Сарен не забрался в ровер и не уехал. Когда машина исчезла из виду, он повернулся и подобрал свой пистолет». Уже почти стемнело, и рассматривать обломки сейчас не было никакого смысла. Да к тому же он и сам был уверен, что здесь больше нечего искать. Осторожно продвигаясь в сгущающейся ночной мгле, он добрался до своего ровера через несколько минут. «Что случилось?», – спросила Калия, как только он протиснулся внутрь. «Мне показалось, ты там с кем-то разговаривал». «Это был Сарен», – ответил он. Тот спектр-турянец. А он что там делал? Она прекрасно помнила их последнюю встречу, и одно упоминание его имени вызывало у нее тревогу. Искал доказательства. Ответил Андерсон. Что он сказал тебе, чего он хотел? Он хотел соврать ей, сказать то, что успокоило бы ее, но она, так же как и он, была частью всего этого. Она заслуживала того, чтобы узнать правду, но, по крайней мере, большую часть правды. «Полагаю, он всерьёз хотел убить меня. Калли замерла от ужаса. Но я не уверен», – быстро добавил он. «Может, я и ошибаюсь. Намерения турианцев понять довольно сложно». «Не держи меня за круглую дуру», – ответила она. «Ты бы не сказал этого, если бы не был уверен. Расскажи мне, что произошло. Он пришел сюда в поисках информации, сказал Андерсон. Он уже понял, что молгали ему об истинной цели исследований вашей базы. Да, Дахтан занимался вовсе не биологическими имплантантами, признала Кали. Я ничего не говорил ему. Как только он понял, что я не собираюсь делиться с ним информацией, в его глазах появился недобрый огонь. «Тогда-то я и подумал, что он собирается меня убить». «Но он этого не сделал!» Её слова прозвучали наполовину как утверждение, наполовину как вопрос. Он просто медленно посмотрел по сторонам, будто пытаясь разглядеть, не прячется ли кто-нибудь ещё поблизости, а затем просто развернулся и ушёл. «Он хотел убедиться, что ты пришёл один!» – воскликнула она, придя к тому же выводу, что и Андерсон – «Он не мог убить тебя, если рядом могли оказаться свидетели!» Андерсон кивнул. «У спекторов есть право делать то, что они сочтут нужным. Но совет не потерпит бесполезного убийства. Если бы он убил меня, а кто-то доложил им об этом, они были бы обязаны вмешаться». «Ты и в самом деле думаешь, что совет вмешался бы, если бы он убил человека?» «У человечества гораздо больше политического влияния, чем полагают эти инопланетяне, хотят они того или нет», – объяснил Андерсон. «У нас достаточно кораблей и солдат, и любая из этих рас дважды подумает, прежде чем решится перейти нам дорогу. Совет должен дружить с нами. И если бы стало известно, что их спектры убивают офицеров Альянса без суда и следствия, то им нужно было бы что-то предпринять». «Ну так что будем делать дальше?» «Вернёмся в город. Я должен передать сообщение послу Гоэл с ближайшей почтой». «Почему?» – резко спросила Кали. «Для чего?» Тревога в её голосе напомнила ему, что она по-прежнему была в бегах. «Сарен знает, что люди занимались незаконными исследованиями в области ИИ. Он собирается доложить об этом совету. Я хочу предупредить её об этом, чтобы она была готова к последствиям». «Конечно», – ответила Калли. В её голосе читалось смущение и облегчение одновременно. «Извини, просто я подумала…» «Я пытаюсь сделать всё, чтобы помочь тебе», – произнёс он, стараясь не выдать, насколько его задела её подозрительность. «Но ты должна доверять мне». Она накрыла его руку своей. «Я просто не привыкла, что кто-то оберегает меня. — сказала она вместо извинения. — Моя мать постоянно работала, а отец… ну, в общем, ты знаешь. Так что заботиться о себе самой стало моей привычкой. Но я понимаю, сколь многим ты рискуешь, помогая мне. Твоей карьерой. Может, даже жизнью. Я благодарна тебе. И я доверяю тебе, Дэвид. Никто раньше не называл его Дэвидом. Никто, кроме матери и жены. Точнее, бывшей жены. В какой-то момент он чуть было не рассказал Кале, что Сарен собирался сосредоточить на ней свои поиски, но в последнюю секунду прикусил язык. Ему нравилась Кале. Он уже признался себе в этом. Но он должен был помнить, через что ей уже довелось пройти. Она была уязвима, одинока и напугана. Если бы она услышала об угрозах Сарена, эти её чувства только усилились бы. Возможно, это и заставило бы её более охотно искать его защиты. Но Андерсон не мог воспользоваться подобной ситуацией. «Давай выбираться отсюда», – произнёс он, мягко вытащив свою руку из-под её. Затем он развернул ровер и помчался навстречу неясному сиянию города на горизонте.